Национальный вопрос в России. Выпуск 1. К третьему изданию. Настоящее издание печатается без изменений и дополнений. Новые статьи по национальному вопросу, появлявшиеся в России в различных периодических изданиях после 1888 года, составит особый второй выпуск, уже готовый к печати.